«Конечно, я мог бы сказать сейчас о том, что, по сути, могу быть приравненным к такому же достаточно сильному существу, а значит, могу попытаться с ним схлестнуться, просто ради того, чтобы раз и навсегда покончить с сектой черной змеи. Можно было бы попробовать, если бы я не опасался главного. Если это существо живет уже под тысячу лет, то оно наверняка запасло достаточно много различных сюрпризов» для того, кто захочет его убить. И сунуться к нему вооруженным только голой силой мог только полный идиот. Я же таковым себя не считал. Поэтому и хотел как следует ко всему подготовиться. И уже только потом, когда буду полностью уверен в своих силах, я нанесу свой удар. Сейчас же я готовился к очередному аукциону, так как уже заранее предчувствовал, что интерес к нему будет проявлен далеко не шуточный даже со стороны правящей династии империи Дан. И все потому, что слухи о летающих кораблях торгового дома Мадар уже дошли даже до пограничных городков этого государства. А это прямо говорило о том, что на ближайшем аукционе появятся именно те заинтересованные лица, которым будут нужны именно корабли-артефакты. Но они не знают главного. Такие ценности продаваться не будут. Вообще». По крайней мере, в ближайшее время. Так как я понимал, что среди представителей торгового дома Мадар нет настолько глупых разумных, чтобы продавать такие вещи, отдавая подобные возможности в чужие руки. Ведь только благодаря таким возможностям они уже подмяли под себя перевозку особо ценных грузов. А это приличный доход, который тоже имеет значение. Особенно для торговцев. Итак... «Что у нас имеется в распоряжении?» — задумчиво проговорил я, старательно перебирая свои запасы, которые намеревался в этот раз отправить на продажу. А также подсчитывал и свои запасы камней духа, которые не лежали у меня мертвым грузом, ведь часть из них я использовал именно для того, чтобы создавать эти самые корабли-артефакты. Определенная часть ушла на модификацию своеобразной системы защиты горы Бога. Все это требовало определенных усилий и затрат. Как ни крути, но они расходовались, поэтому я не особо задумывался о том, что буду как Кощей Бессмертный сидеть на бесконечном количестве подобных ценностей. Это было глупо даже предполагать. Подобные камни содержали в себе духовную энергию. И если ты создаешь длинное и достаточно запутанное плетение то в его определенных участках необходимо вставлять эти самые камни как своеобразную систему ретрансляторов, которая позволяет духовной энергии накапливаться и быстрее проходить дальше по плетению, не теряя излишней энергии. Кстати, этот факт достаточно быстро предположил и обнаружил сам Жук. Все только из-за той причины, что если использовать плетение на тех же кораблях-артефактах без камней духа, то подобные корабли будут жрать энергию Дао с огромной силой. Может быть, поэтому представители этого мира и не пытались ранее создавать чего-то подобного. Просто попробовали когда-то в прошлом и натолкнулись на тот факт, что для использования подобных возможностей нет необходимого и просто невероятного по своим размерам запаса энергии. А это глупо. Никто не станет тратить столько энергии зазря». Благодаря же этим камням духа, которых я тратил где-то под сотню на корабль, система их плетений была вполне самодостаточной и постоянно была напитана энергией. Именно из-за этого, при активации плетений, эта система не тянула в себя просто невероятное количество энергии, а просто начинала действовать. Конечно, я понимаю, что этот секрет тоже надо сохранить в тайне. Только вот что смогут понять те, кто попытается вскрыть разработанное жуком плетение? После сгоревшего корабля, может быть, они и обнаружат несколько уцелевших камней духа, в чем я сильно сомневаюсь, так как жар там будет весьма приличный. И, скорее всего, все камни духа просто раскрошатся в пыль. Но даже если их обнаружат, то, скорее всего, просто подумают о том, что на корабле был тайник, а значит, нужно искать что-то еще». Тем более, что в эту теорию неплохо впишутся и факт найденного на месте сгоревшего корабля расплавленного драгоценного металла, вроде золота и серебра, который я применял при создании плетений. Это был весьма важный факт, про который не стоит забывать. Наконец, подготовившись и собравшись, я решил отправиться в очередной раз в сторону того самого города Лупан, при этом уже заранее предполагая, что снова могут появиться те, кто постарается меня перехватить. Я уже достаточно хорошо понимал, что сделал все возможное, чтобы ликвидировать всех слишком уж заинтересованных во мне, уничтожив в прошлый раз как минимум одну засаду на пути в этот город, и минимум четыре, когда возвращался обратно на гору Бога, что дало мне достаточно много материала для экспериментов. Однако расслабляться я не собирался, так как понимал, что, скорее всего, всегда могут найтись и новые желающие попытаться меня перехватить. Только вот они не понимали сейчас главного. Их желание меня поймать и использовать было настолько предсказуемым, что можно было даже не задумываться о том, что такие индивидуумы появятся. Поэтому я и старался предугадать такое положение дел и не допустить даже малейшей возможности напасть на меня. Если такие умники снова появятся, то значит у меня снова будет материал для экспериментов. Я же никого не заставляю на меня охотиться. Я никого не пытаюсь использовать без какой-либо на то причины. В мои руки обычно попадают только те, кто сам устраивает подобную охоту. А что они хотели? Когда ты на кого-то охотишься то будь заранее готов к тому, что всегда может найтись кто-то, кто с большим удовольствием постарается и тебя использовать. Закон бумеранга, и от него никуда не денешься. В этот раз я отправился в данный полет уже на новом кораблике, который действительно больше напоминал довольно длинную и роскошно украшенную лодку-гондулу, на которых обычно плавали те самые гондольеры в Венеции. Надо сказать, что подобное своеобразное судно имело определенные плюсы. Именно за счет того, что, постаравшись тщательно изучить мешок хранилища, который достался мне от одного из темных мастеров секты Черной Змеи, Жуква создал эти плетения, сделав у этого кораблика своеобразное хранилище на корме, которое по своим размерам превосходило все имеющиеся у меня мешки хранилища в несколько раз, даже те, в которых можно было перевозить, Те самые кораблики-артефакты. Так что сейчас я мог спокойно и достаточно уверенно действовать на собственное усмотрение. К тому же сама эта лодка выглядела весьма солидно. В ней фактически сочеталось то, что я помню о таких корабликах с Земли, и все то, что узнал здесь про местные реалии. По своей сути, этот летающий корабль-артефакт, внешне напоминающий дорогую венецианскую гондолу, являлся настоящим произведением искусства, воплощающим в себе величие и мастерство древних артефакторов, чьи разработки Жук использовал для создания такого своеобразного средства для перемещения. Этот корабль был достаточно изящно сформирован из редкого и драгоценного дерева, обработанного до зеркального блеска и украшенного золотой инкрустацией, делающей его не просто транспортным средством, а настоящим шедевром, привлекающим к себе внимание. По бокам самой гондолы изящно извиваются рельефы, изображающие сцены из мифов и легенд, окаймленные витиеватыми узорами и драгоценными камнями, которые в солнечных лучах или при свете звезд играют всеми оттенками радуги. Каждый рельеф выполнил с невероятной точностью, будто бы оживая под взглядом наблюдателя в носовой части гондолы красовалась фигура напоминающая мифическое существо обладающее телом льва и головой орла которая символизирует силу и защиту эта фигура была выполнена из чистого золота и инкрустирована редкими драгоценными камнями придающим ей внушительный и величественный вид интерьер гондолы также поражал своей роскошью и удобством мягкие подушки покрытые шелком высочайшего качества были разбросаны по всему полу, позволяя пассажирам удобно расположиться во время путешествия. Стены и борта кораблика были украшены тончайшими деревянными панелями с инкрустациями из драгоценных металлов и камней, добавляя интерьеру теплоты и уюта. Для более удобного пилотирования этот корабль был оснащен парой тонких изящных крыльев, выполненных из прозрачного материала, напоминающего хрусталь. Эти крылья не только добавляли кораблю великолепия, но и служили основным механизмом для управления полетом, позволяя ему маневрировать с легкостью воздушного ската среди облаков. Задняя часть гондолы была украшена изысканным хвостом, который, подобно кормовому украшению древних парусников, служил не только для красоты, но и улучшал аэродинамические качества корабля, обеспечивая плавный и быстрый полет. Сам корабль приводится в движение за счет силы Дао, заключенной в его сердце, целой системе кристаллов-накопителей, вмонтированных под палубой. Эти кристаллы после заполнения их силой излучали тихий, но ощутимый свет, который наполнял всю систему плетений корабля энергией, позволяя ему парить в воздухе и перемещаться с невероятной скоростью, не оставляя за собой никаких следов. Я заранее понимал, что в скором времени владение таким кораблем станет признаком высокого статуса и великой мощи, ведь не каждый способен освоить подобные техники Дао, необходимые для его управления. Летающая гондола не просто средство передвижения, это символ достижений, мечта исследователей и приключенцев, жаждущих исследовать небеса и недоступные территории. Так что путешествовать на подобном корабле-артефакте можно было даже с достаточно приличным комфортом, что, по сути, давало мне возможность, вполне спокойно и уверенно, направиться в нужном мне направлении. Однако я не забыл о том, как меня выслеживали практически до самого леса демонов. И именно поэтому я практически сразу решил, что мне надо быть настороже с такими вот сюрпризами и потенциальными фокусниками. Так что, что бы там ни происходило, я намеревался все же попытаться выскочить из этих территорий как можно незаметнее, и при этом не выдать того факта, как именно я добираюсь до горы Бога. То есть, раньше, чем закончилось то самое русло реки, через которое я ранее вылетал, мне пришлось свернуть в сторону леса демонов, где я спешился и, достаточно быстро перебегая между деревьями, добрался до окраины после чего, внимательно осмотревшись, все же покинул заросли. Здесь никого не было, поэтому я мог двигаться достаточно спокойно. Пройдясь немного по руслу реки, я дождался, пока стемнеет, и снова, сев на этот самый кораблик, направился дальше. Почему я не стал ждать рассвета? Дело в том, что с высоты полета, да еще и ночью, можно было легко и просто заметить какой-нибудь лагерь в чистом поле. «Даже если он будет замаскирован от обнаружения со стороны, костры спрятать будет сложно. Я не зря намекнул на то, что могу их обнаружить с высоты птичьего полета. Именно по той простой причине, что в данном случае, даже если костры догадаются расположить в ямах, то сверху их все равно будет видно. Это если ты сбоку обходишь подобную территорию, то заметить подобное будет сложно. Но только не в этом случае» чем я и намеревался все же воспользоваться. Однако поблизости никаких лагерей не было. Скорее всего, в прошлый раз за мной пытались проследить либо какие-то наемные умники, которых те же представители сект поговорили банально «выследить мое местоположение», либо это были сами представители сект. А эти индивидуумы очень не любят в таких местах находиться. Для них полевые условия подобны какому-то наказанию чем я и пользовался, затягивая свое появление, в довольно подозрительном и, возможно, даже опасном месте на неопределенный срок. И к тому же в этот раз я собирался заявиться в тот самый город, где проводились аукционы с совершенно другой стороны, чтобы немножко запутать тех, кто за мной следит. А заодно у меня было жуткое желание все-таки поприветствовать того самого барона, который решил устроить на меня охоту. Были у меня к нему некоторые вопросы, на которые я хотел получить исчерпывающие ответы именно от него. Поэтому я сразу направился к его замку, тем более, что я летел по воздуху. А значит, им будет сложно меня заметить в ночном небе. Главное, чтобы луны не было. Иначе меня все равно можно будет заметить. Все-таки все эти украшения, которые я постарался накрыть темным полотном, заранее закупленным в приграничном городе Нарин. Могут начать сверкать, что сразу же привлечет к ним ненужное внимание со стороны какого-нибудь дежурного стражника на стенах этого строения. Но мне повезло. В эту самую ночь на небе были тучи, и даже начался небольшой, но весьма промозглый дождь.